Глава третья. Открытый космос. Пределы системы Валора. На корабле царила безмолвная ночь, но Вейс бодрствовал, словно в клетке из своих мыслей. Уже вторые сутки прошли с тех пор, как исчезла Марта вместе с двумя агентами из закрытого сектора. Отряд спецназа застрял на промежуточной станции, не в силах продолжить погоню. Путь был лишь в одну сторону, а Искин, управлявший портальной площадкой, внезапно взорвался, словно предупреждая о грядущих бедах. На военных базах возле планеты кипела напряженная работа. Обыски и аресты следовали один за другим. Но это были лишь мелкие звенья в цепи синдиката, не те, кто стоял у руля. Вейс не знал, где сейчас скрываются Марта и те двое странных людей из княжества, что согласились помочь ему. Он сидел в тишине, потягивая скотч, и курил сигару. Его мысли метались, как тени на стенах, что скачут в отблесках раздуваемого ветром огня камина. Операция, которая казалась такой тщательно спланированной, обернулась крахом. Если Марту не найдут, вина падёт на него. Это будет конец, окончательный и бесповоротный, без возможности спрятаться даже на материнской планете, где его всё равно найдут. Весь знал, что за налёт на планету и её санацию кто-то должен будет ответить. Его обвинят в некомпетентности, и такие, как он, в случае провала не выходят на пенсию. Их путь ведёт к суду и скорой смерти. Комитет не станет защищать его. Они сами попадут под удар. Начнётся разбирательство, и тогда... Он боялся об этом даже думать. Он отчаянно надеялся, что беглецы дадут о себе знать. Ждал, трясясь от страха, но не терял веры в чудо. Время тянулось медленно, как песок сквозь пальцы и каждая минута казалась вечностью. Вейс знал, что его судьба висит на волоске, и единственное, что ему оставалось — верить и ждать. В дверь его каюты постучали, и он неохотно ответил. — Войдите. В проём двери каюты, открыв её настежь, заглянул адмирал. — Не спишь? — спросил он. В руках адмирал держал бутылку дорогого скотча, был в одной рубашке с расстёгнутым воротником и выглядел изрядно выпившим. «Не сплю, как видишь», — ответил Вейс. «Тогда я зайду», — озвучил своё желание адмирал. Закрыл дверь и прошёл к дивану. «Тебя налить?» — спросил он. Вейс кивнул. «Ты чего не спишь?» «Не спится», — ответил адмирал. «Мы с тобой в одной упряжке или в одном боте, как у нас говорят. Не соскочу. Вот жду отставки, позора и смерти. Сам застрелюсь. А ты?» «Я не буду стреляться», — недовольно зыркнув на адмирала, произнес Вейс. «Я не теряю надежды». «Да, правда. Время еще есть. Потом нужно будет докладывать о результатах», — согласился адмирал. «Ты знаешь, тут недавно, час назад, взорвался астронавигационный пост. Мои специалисты засекли термоядерный взрыв. Я отрядил к месту трагедии специалистов, может, кого найдут живыми. Тебе это ни о чем не говорит?» «Говорит», — хмуро произнес Вейс. «Заметают следы преступления Марты. Это какой пост?» «Одиннадцатый. Мы его еще не проверили, времени не хватило». «Думаешь, кто-то выжил?» — спросил Вейс. «Все, может быть, там было 120 человек», — ответил адмирал и неожиданно замер. Потом отмер и с ошарашенным видом произнес. «Пошли в рубку, есть сообщение от твоих агентов». «Да ты что!» — воскликнул Вейс. Хмель моментально выветрился из его головы, и он вскочил с дивана. Они ворвались в боевую рубку, где их встретил дежурный оператор, лихорадочно разворачивающий файлы и выводящий их на экран. «Сначала», — коротко бросил адмирал, и запись ожила. На экране возник хмурый, без тени улыбки адмирал. Его вид был суров и официален. «Господа», — начал он ледяным тоном. «Я передал это сообщение по защищенному каналу, который вы мне предоставили. Мы с моей женой следили за Мартой до самого ее корабля, спрятанного вблизи системы Валора. Она исчезла через портал, не оставив за собой следа. Но я успел отправить термоядерный заряд к месту, где она находилась. Думаю, там, где она исчезла, все погибли. Теперь взгляните на это». На экране возникла улыбающаяся Марта, её лицо светилось радостью. Она разговаривала с адмиралом, его женой и незнакомой девушкой. Их беседа казалась лёгкой и непринуждённой, но в ней таилась тень тайны. Внезапно экран озарился ослепительным взрывом, поглотившим Марту. Но это была лишь прелюдия. Девушка, что стояла рядом с адмиралом и его женой, подняла руки — Ее ладонь наполнил зловещий свет, словно сама тьма ожила и пригласила смерть. Адмирал метнул что-то к её ногам, и свет исчез, как по мановению волшебной палочки. Глаза девушки вспыхнули яростью, но адмирал выхватил игольник и выпустил в девушку несколько смертоносных залпов. Её тело рухнуло на пол, а адмирал, тяжело дыша, повернулся к экрану. «Это лишь начало», — тихо сказал он. Его голос дрожал от напряжения. «Тело девушки я передам вам на планете Суровой, куда я направляюсь. Но главное другое. Марта Свалора была лишь пешкой. Её мать, точная копия дочери, стояла за всем этим. Эта информация будет передана вашим агентам с грифом «Секретно». Отправьте мои корабли к месту назначения». «Нейросеть Фрау будет передана вам для изучения. А это...» — он указал на тело девушки. «Копия Фрау. Матрица сознания матери и дочери внутри этого тела. Мы не трогали её, боясь повредить. Оставаться здесь опасно, а лететь на Валор ещё опаснее. Жду вас на планете Суровой. Имею честь, господа». Экран погас. «Что ты об этом думаешь?» — спросил адмирал у Вейса. Его голос срывался от волнения. «Тот взрыв, который засекли ваши специалисты, видимо, был результатом ядерной мины, которую адмирал послал вслед за Мартой», — ответил Вейс. Его лицо было мрачным. Но она оказалась хитрее всех нас. Она не убегала, она кружила по системе, уводя след в никуда. И она, как я понимаю, подстраховалась, спрятавшись в новом теле. «Зачем?» «Почему она кружила вокруг нас?» — спросил удивлённый адмирал. Его голос выражал непонимание происходящего. «Кто станет искать её в системе Валора?» — ответил Вейс. «Это был гениальный расчёт, но я мало что понял о её матери. Если верить словам адмирала, та Марта, что являлась женой президента, была лишь марионеткой. Настоящая Марта служила серой мышью где-то на орбите». «Как всё запутано!» «Адмирал!» Вейс резко перешёл на официальный тон. «Прикажите линкору следовать к планете Суровой, но сначала пусть предоставят список всех, кто служил на взорванном посту». «Я уже отдал приказ». Адмирал выпрямился, его лицо было напряжённым. «Как только узнал о гибели поста. Хотите посмотреть весь список?» «Да, покажите мне список всех женщин», — приказал Вейс. Сколько их было? 44, ответил оператор. Выведи всех с изображением их личности на экран монитора, приказал Вейс, впиваясь взглядом в монитор. Имена, фамилии, должности женщин шли снизу вверх. Внезапно Вейс воскликнул: "Стоп! Вот она! Как похоже, и никто не заподозрил, что она родственница жены президента. Как её звали? Он приник к экрану. «Элизабет Эрнандо?» «Эрнандо», — прошептал Вейс. Его глаза расширились от удивления. «Это невероятно. Она была на виду, и никто ничего не заподозрил. Адмирал, нужно проверить место взрыва и обыскать его тщательно. Возможно, она ещё жива и пытается скрыться». Адмирал кивнул, его лицо было суровым. Я уже отправил туда экспедицию. Прикажу искать женщину Элизабет Орнандо. Адмирал, отлет откладывается. Ждем результатов осмотра места происшествия, распорядился весь. Его голос был теперь спокойным и решительным. Он и адмирал понимали, люди, что убыли на суровую, спасли их жизни, и у них были материалы, которые изобличат Марту и ее деятельность. Угроза провала и смерти миновала, и у обоих начался отходняк. «Пошли, допьем». Тихо предложил вейс, и адмирал кивнул. «Открытый космос. По пути на планету суровую». «Эмиль, у меня есть план», — настойчиво повторила Исидора. Прокс посмотрел на жену. Она была точной копией его самого по характеру. Настырная, деятельная и предусмотрительная. Если что-то говорит, то только по существу». Он знал, ей можно доверять и прислушиваться к её мнению. Но в нём жила выработанная годами работы в Аде осторожность. Лучше не рисковать, чем по-крупному влипнуть. Так рисковать, как хочет его жена, можно, если это сулило невероятную выгоду. «Может, она что-то может предложить?» — подумал Прокс. «Говори. «Я готов тебя выслушать», — ответил он. «Эмиль, нам нужна вся информация Марты, но не она сама». Прокс сделал удивлённый вид. «И как ты себе это представляешь, любимая?» «Представляю так», — ответила Исидора. «Мы возвращаем Марте её сознание. Копия Матрицы у нас есть. Не та, что мы загрузили в тело девушки из Сектора, и ты зря её убил, она ни в чём не виновата». «Это мы уже изменить не можем. Говори дальше», — перебил ее Прокс. «Мы возвращаем Марте сознание в обмен на информацию. Она сама должна нам ее открыть. Если эта информация нас устраивает, мы отпускаем Марту». «Как отпускаем?» — воскликнул Прокс. «Куда?» «На материнскую планету. Мы подарим ей шанс на выживание. Она как-то говорил «боец» и примет такие условия. «Да, вот ты придумала», — усмехнулся Прокс. «И ты веришь, что она согласится?» «Да, иначе мы поставим ей блок на полную зависимость, и она сама все нам расскажет. Но будет почти куклой, и это изменить уже будет нельзя». «Ну, — задумался Прокс, — с учетом ее характера можно попробовать. Но что будет, если она сможет вырваться с материнской планеты?» Не знаю, но это будет для нее стимулом для сотрудничества. У нее будет надежда вернуться. А что она будет делать, когда вырвется с планеты, я не знаю. Но к тому времени ячейки синдиката будут работать на нас, я в этом уверена. А обладание таким ресурсом сделает нас непобедимыми». «Ты умеешь быть убедительной», — ответил Прокс. «Иди занимайся этим вопросом. Я буду прокладывать курс». Этот корабль не предназначен для дальних перелетов. О чем его создатели думали, когда ставили ему этот узколобый скин? Они знали, что делали Эмиль, только мы этого пока не знаем. Но я понимаю так, что он не должен был далеко улететь и должен был находиться вблизи системы Валора. Может, на него должна была удрать не настоящая Марта, жена президента, и настоящая Марта, ее мать. «Если она её мать», — добавила Исидора, выходя из боевой рубки. Исидора вошла в медцентр корабля и позвала Брыка. «Док, явись!» Из воздуха соткалась фигура лукового человечка. «Что угодно, госпожа», — спросил он. «Мне угодно, чтобы мы вернули Марте сознание, но без матрицы её матери. Только то, что было в ней до переноса». «Это возможно, госпожа», — степенно ответил Брык и нырнул головой в эскин, обслуживающий медотсек. Иллюзии луковых человечков, связанные между собой, иногда вели себя странно и смешно. Но это забавляло Исидору, и кроме того, она чувствовала, что брыки ее выделяют от остальных людей. Вскоре Брык исчез там полностью. Через полчаса показалась его голова. Вот, нашел сообщил он. «Приступаю к переносу матрицы сознания». И вновь испарился. Исидора села в кресло и незаметно задремала. Её разбудил звук шипения. Она открыла глаза и увидела, что это открылась капсула, где лежала Марта. Исидора встала и подошла к ней. Марта лежала и моргала. Потом скосила глаза на Исидору. «Перенос не удался?» — спросила она. — Удался, — ответила Исидора. — Только в теле, которое вы, Марта, приготовили для себя, была матрица не ваша, а вашей матери. И она пыталась нас убить. Но мой муж сумел добраться до настоящей Марты. Он отправил к месту её обитания ядерный заряд, а девушку пристрелил. Так что вы теперь сирота. Марта молчала, обдумывая слова Исидоры, попыталась встать, но ей это не удалось. «Я не могу встать», — произнесла она. «А зачем?» — в ответ спросила Исидора. «Перед тем, как вы сможете пошевелиться, вы должны услышать мои условия. У вас два варианта. Не скажу, что они вам понравятся. Брать вас в свою команду — это неосмотрительно. Вы опасны и хитры. Вас нужно держать или привязаны, или подальше от нас. Убивать вас тоже не имеет смысла». «Тело девушки мы передадим аду. Так что вы, можно сказать, умерли для всех». «И что вам от меня нужно?» — спросила Марта. «Вы должны передать всю информацию о синдикате добровольно. Мы проверим. И если она нас устроит, тогда вы отправитесь на материнскую планету. Как вы там будете жить и как сможете оттуда выбраться, я не знаю. Но второй вариант вам понравится еще меньше». Под подавленной волей вы сами нам всё расскажете и будете послушным оружием в наших руках. Как вам такой вариант? Это запрещено межгалактическим законом. Как и ваша деятельность, фрау Марта, прервала её Исидора. И вас это не останавливало. Почему это должно остановить нас? Вы мертвы, поэтому на нас не будет распространяться статья о рабстве. Посмотрите файл. Марта закрыла глаза и некоторое время лежала в безмолвии. «Вы видели, как погибла ваша мать?» — спросила Исидора. «Да, это действительно была моя мать». Марта криво усмехнулась. Она сама себя переиграла, слишком увлеклась. Глупый, но предсказуемый конец. Жить на станции и быть похожей на меня — это слишком даже для неё». А почему никто не задавался вопросом схожести этой женщины и вас? Все считали, что моя мать бросила меня в детстве, и мы не поддерживаем связь. Для остальных она была никем. На самом деле она управляла мной и всей сетью синдиката. После гибели поста, где она жила, исчезли все данные о синдикате. Там служили только приближенные ей люди, и там хранилась информация о сети. Вы удивлены? — спросила Марта. — Честно, да, — ответила Исидора. — А кто знал, что Марта — глава синдиката? Она была просто отвергнутой матерью госпожи-президентши и никому не была интересна. — Да уж, как всё закручено, — произнесла Исидора и спросила. — Кто такой советник? — Это сын матери от любовника, её любимый сын. Его поймали? — Да. — Вы уверены? Он выдал информацию о вас, но не о настоящей Марте. Кто-то другой мог это сделать?» Марта ненадолго задумалась. «Нет, все остальные двойники не обладали такой информацией. Значит, только я осталась в живых и что-то знаю». «Да, но кто про это знает? Для всех погибли вы, Марта». «Мне надо подумать», — произнесла Марта и замолчала. «Только недолго», — сказала Исидора. Я готова провести процедуру полного подчинения. И не думайте, что сработает ваш блок защиты. Его уже сняли с вас. Вы не сможете умереть, так как это тоже заблокировано». Исидора отошла от капсулы, оставив Марту одну. Она прошла к Проксу, и тот облегченно выдохнул. В секретных файлах дублирующего эскина были обнаружены навигационные карты. Я проложил курс до одной из станций конфедерации Шлозвинга. Предстоит 12 прыжков и неделя пути. Нам будет чем заняться. Он привлёк к себе жену и та сила ему на колени. — И как там фрау Марта? — спросил Прокс, положив руку ей на грудь. — Думает, — ответила Исидора и стала расстёгивать комбинезон. — Что, прямо здесь? — удивился Прокс. — Да, я не хочу долго ждать, — прошептала Исидора и встала с колен. Я соскучилась, и эта беготня мне здорово потрепала нервы. Успокой меня, мой любимый. Удовлетворённая и умиротворённая Исидора вместе с мужем вернулась в медицинский центр корабля. Марта лежала на том же месте и смотрела в потолок. Исидора подошла к капсуле и, наклонившись, убрала прятку волос за ухо, затем добродушно спросила. «Марта, вы готовы сотрудничать?» «Да. Передам всю информацию, какую имею, но хочу спросить, почему не оставляете меня вместе с собой, как я просила?» «Потому что мы вам не верим, Марта», — ответила Исидора. «Вы, как и ваша мать, почти сумасшедшая и просто помешана на своём предприятии. Вы опасны, и это не заставит отказаться от ваших услуг, но вашей смерти мы не желаем. Я ясно обрисовала ситуацию?» «Более чем» произнесла Марта. «Всё, что знала, я скинула на искин капсулы. Проверяйте». Исидора кивнула, крышка капсулы закрылась, и Марта снова заснула. Исидора попросила Брыка проверить капсулу, где лежала Марта. брык появившийся из воздуха, уточнил, что именно нужно проверить. «Информацию, которую Марта переслала на капсулу», ответила Исидора. «Я опасаюсь подвоха с её стороны». «Подвоха?» — переспросил Брык. «Что это значит?» «Я жду неприятностей», — объяснила Исидора. «Шпионских закладок, вирусов или чего-то подобного. Она сказала, что перенесла данные со своей нейросети на капсулу». «Всё в порядке, информация есть, но ничего подозрительного не обнаружено», — ответил Брык. «Я могу отключить капсулу от общей сети». «Сделай это». — вмешался Прокс. — Лучше перестраховаться. — Информации очень много. Я могу перенести её на отдельный носитель, — предложил Брык. — А ты можешь её систематизировать? — спросила Исидора. — Могу, — ответил Брык. — Просто задайте параметры. — Я не знаю, как это сделать, — растерялась Исидора. — Реши сам, ты же умеешь. — Конечно, умею, — уверенно сказал Брык. «Могу показать результат». «Уже?» — удивилась Исидора. «Да, выведу на монитор капсулы», — ответил Брык. На небольшом экране монитора, где спала Марта, начали появляться строчки. Сначала возникли оглавления и информация о планетных системах. Под ними шли названия ячеек, их состав и руководитель. «Если это верные данные», — сказал Прокс, — «можно будить Марту». «А если обман?» — нахмурилась Исидора. «Тогда придётся её или полностью подчинить, или убить», — с недовольством произнёс Прокс. «Она мне уже надоела». Исидора вздохнула и дала команду разбудить Марту. Марта открыла глаза и посмотрела по сторонам. На неё сверху смотрела Исидора, и взгляд её был полон сочувствия. «Я могу встать?» — спросила Марта. Давайте, Марта, вставайте и следуйте за стюардом. Он покажет вам каюту. Временно вы под домашним арестом. Все необходимое вам доставят в вашу каюту. Она помогла Марте выбраться и подала одежду. Марта молчала. Ей нечего было сказать этим людям. Ее мир рухнул. Нет больше мужа, власти и влияния. Не было информации. Ее стерли, пока она спала. Но информация осталась в капсуле. Она отдала её за свободу. Жизнь без свободы ей была не нужна. И пусть это свобода на ужасной материнской планете, но это всё же свобода. А жизнь не заканчивается. У неё остались ещё козыри. «Вы не измените мою внешность?» — спросила она жену адмирала. Та слабо улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Нет». «Ваша мать её не меняла?» «А нейросеть?» «Нейросеть тоже осталась ваша, только почищенная». «Я это уже поняла. Спасибо, что они превратили в рабыню и не убили». «А мать вам не жалко?» — спросила Исидора. «Нет, она чудовище. Я не такая», — ответила Марта. Она полуобернулась к Исидоре. «Так я пошла?» «Идите, Марта», — кивнула Исидора. Прокс, изучающий содержание переданной информации, поднял голову от монитора и посмотрел в спину уходящей женщины. Подождал, когда она уйдет, и произнес. «И все же она не сломлена. Сильная личность. Такие становятся или правителями-тиранами, или ужасными преступниками. Я ей не верю. Она не правитель. Она хитрая и волевая, безжалостная сумасшедшая». «Это не важно». «Как ты собираешься отправить ее на материнскую планету?» — спросила Исидора. «Я скорректировал курс, и через пять дней мы будем недалеко от системы прородины человечества. Там посажу ее в адмиральский бот, он с гипердвигателем, и настрою маршрут на материнскую планету. Она не сможет поменять курс, а там она спустится на поверхность. Что будет дальше — не моя забота». Марта осталась в гостевой каюте одна. Она лежала на кровати, не в силах подняться, и первые два дня мысли не посещали её разум. Но на третий день, когда мрак внутри начал рассеиваться, она вдруг задумалась о будущем. Её взгляд устремился вдаль к материнской планете, где не было тех, кто когда-то был частью её организации. Но Марта, как мудрая и предусмотрительная женщина-лидер, не могла позволить себе слабости. Она заранее подготовила для своих людей базу на этой загадочной планете. Так, на всякий случай. Вполне возможно, что пришлось бы там прятаться. И лучшего места было не найти. Эта информация не была сохранена в эскине капсулы, и даже когда стерли ее память, Марта не позволила ей исчезнуть. Эти знания, словно тайный ключ, спрятанный в глубинах ее души, оставались с ней, несмотря на все попытки стереть их. И теперь, когда она лежала в тишине, ее разум, словно древний механизм, медленно, но верно пробуждался к жизни, готовясь к новой главе ее судьбы. Она решила побороться за свое будущее. Нет, она не планировала создавать новую организацию. С этим покончено. Удар, нанесенный адом, оказался смертельным. А что останется, захватят эти люди из сектора. И пусть, — решила она, — у нее свой путь. Какой, она еще не знала, но верила, что его найдет. Открытый космос. Пределы системы Валора. Воодушевленный полученной информации от адмирала Флоренса Вейс отправил отчет в Комитет по безопасности Межрата АОМ об итогах операции с приложением файлов, полученных от адмирала и его жены. Он готовился убыть на суровую, но ждал конца поисковых работ там, где взорвался астронавигационный пост. Но живых там не обнаружили. Части взорвавшейся станции разлетелись на сотни миль, Специалисты, изучившие их, сообщили, что взрыв произошел внутри станции в районе портальной площадки. Потом сдетонировал реактор самой станции. Эти свидетели подтверждали слова адмирала. В огне ядерных взрывов сгорели все, остались лишь большие, обгоревшие куски металла, сплавленные в невообразимые причудливые конструкции. Но неугомонный Вейс приказал искать тщательнее. Он был собой доволен, все же у него получилось разгромить этот неуловимый синдикат, и он не спешил. Впереди много работы, и он хотел уйти из системы Валора с чистой совестью и без тени сомнений. Он как раз потягивал скотч и курил у себя в каюте, и хотя это запрещалось правилами пребывания на военном корабле, ему никто не делал замечаний. В дверь постучали, вошел адмирал в мундире и со строгим взглядом. Весь сразу понял, что что-то случилось. «Что произошло?» — спросил он, приподнимаясь с дивана и выпрямляя спину. «Ну, в общем-то, ничего особенного, старина. Пришел приказ из Комитета по безопасности отправить тебя на материнскую планету. Смысл приказа мне ясен». «Инструкции я принес тебе на отдельном носителе, и они под грифом «Совершенно секретно». «Убыть тебе надлежит уже сегодня». «Я подготовил для тебя свой адмиральский бот, он удобен, быстр, и там ты будешь полным хозяином». «Спасибо», — поморщился Вейс. «Чего они торопятся? Я еще не все завершил здесь». «Комитет считает, что твоя функция тут закончилась. Дальше мы уже сами». «Ещё сюда направляются полицейские силы, а мы в скорости убываем к месту своего расположения. Я оставлю тут десяток кораблей для поддержки сил развертывания. Весь флот валора разоружается и убывает к базам ССО». «Вот же жирные гуси!» — недовольно произнёс Вейс. «Старые пердуны!» — в сердцах проговорил он. «Они хотят украсть у меня победу. Вспомнили про моего протеже». Он сделал большой глоток из стакана, затушил сигару и встал. «Пошли. Я так понимаю, ты пришел меня выпроводить?» «Не выпроводить, а проводить, старик. Так что не злись. Мы тоже убываем». «Но ты-то получишь свои награды», — буркнул Вейс. «А как же? Я победитель». Широко улыбнулся адмирал, показав большие крепкие зубы. «Все победители. Один я виноватый», — подумал Вейс, но промолчал. Его путь лежал к Штифтону, с которым надо было договариваться. Больших проблем в этом Вейс не видел, он хорошо знал Ирата и понимал, как найти к нему подход. Кроме того, он вез ему целую кучу соблазнительных предложений. Он прошел в роскошный адмиральский Уиндер. Корабль был больше бота и размером с полноценный малый атакующий корабль, быстроходный и обладавший повышенной скоростью. Адмиралы флота ССО себя баловали. Мебель из красного дерева, каюта большая, с изысканным интерьером. Экипаж, 20 человек, капитан в звании майора флота. Он отдал честь и пригласил Вейса взойти на корабль. Вейс прошел в каюту, в которой бывал много раз и приказал его не беспокоить. Вейс пытался справиться с раздражением, охватившим его на линкоре после получения приказа на убытие. «Все они козлы!» — тихо по-стариковски брюзжал он. «Не приношу результат, прямо в руки им кладу. Ползаю, как муха по навозу ради безопасности системы. Но разве же эти ослы, что сидят в богато обставленных кабинетах, это ценят?» Он достал сквоч из бара, с завистью посмотрел, что это один из самых дорогих напитков, он себе такого не позволял. И проворчал. «Вояки могут себе позволить, им деньги некуда девать». Семь долгих, мучительно однообразных дней тянулось путешествие к заброшенной системе, где зародилась человеческая цивилизация. Вейс не покидал своей обширной каюты, погруженной в гнетущие мысли, словно в бездну. Его решимость была подобна скале, высеченной из гранита, и он изо всех сил пытался побороть огорчение, навязанное ему в этой неопасной, но важной миссии. Сквотч, его неутомимый спутник в минуты расстройства, был не просто утешением, но и живым воплощением его будущих побед. Так считал Вейс. Ничего непредвиденного, кроме скуки и задержки, от своего путешествия он не ждал. Он много раз проделывал такие перелеты, чтобы договориться или навязать волю комитета. На восьмые сутки перелета по внутренней связи к нему обратился капитан Уиндера. «Господин Вейс», — сообщил он, «мы вошли в систему материнской планеты со стороны звезды. Два прыжка, и мы будем у планеты». «Каковы будут приказания?» «Никаких», — ответил Вейс. «Сколько времени займут прыжки?» «Около часа, господин Вейс». «Хорошо», — сказал Вейс. «Как войдем в пространство около планеты, сообщите командованию космодрома о прибытии члена Комитета безопасности Межрата АОМ. Пусть подготовят площадку». «Есть, господин Вейс», — доложил майор и отключился от связи. Вейс принял душ, переоделся в тактический комбинезон и без аппетита позавтракал сухпайком, принесённым Стюартом, членом экипажа. Затем вышел и направился к рубке корабля. В рубке находилось трое. Капитан на своём месте, рулевой и дежурный офицер. «Сейчас передам сообщение, господин Вейс», — доложил майор и приказал передать текст на космодром. Дежурный офицер отправил заранее подготовленное сообщение. Вейс сел на свободное кресло и стал ждать. Он увидел, как вытянулось лицо дежурного офицера. «Э, «Господин капитан», — озадаченно произнес он. «Пришел ответ из главного пункта управления космодрома планеты. Они спрашивают цель прилета члена комитета». «Что?» — Вейс чуть не подпрыгнул на кресле. «Они что там, совсем ополаумили? «Передайте, прибыл член Межрата с большими полномочиями для встречи с императором Штифтоном». «Есть, господин Вейс», — ответил капитан и кивнул, давая согласие дежурному офицеру. Снова ушел запрос на посадку, и через 10 минут пришел ответ. «В посадке отказано. Приказываю выйти из системы материнской планеты или будете уничтожены. Командир базы генерал Ли Ван». Вейс подскочил и направился к капитанскому мостику. «Прямая связь с планетой есть?» — строго спросил он, и капитан ответил. «Так точно, господин Вейс!» «Соедините меня с космодромом!» «Одну минуту, господин Вейс!» Капитан переключил пульт на громкую связь. «Говорите!» — предложил он. Вейс прокашлялся, его голос глубокий и звучный, словно эхо в пустоте разнесся по связи. Космодром. «Это корабль сил специальных операций. Говорит член комитета по безопасности Межрата АОМ «Блюмвейс». «Соедините меня с командиром базы генералом Ли Иваном». Ответ пришел резкий и звучал отстраненно-холодно. «Корабль ССО. Ваш запрос получен и передан по команде. Смените курс или будете уничтожены. Посадка на космодром планеты запрещена». Вейс нахмурился. Его губы сжались в тонкую линию. Он понял, что на космодроме царит хаос, на сленге военных — форменный бардак. «Кто со мной говорит? Назовите себя!» — потребовал Вейс. Его голос стал жестче, в нем зазвучали стальные нотки. «С вами говорит майор имперских военно-космических сил Грет Веннер. Майор, соедините меня с генералом Ванном». «У меня для Императора важное сообщение. Генерал Ван находится в отпуске на Архипелаге. Связь с ним недоступна. Еще раз повторяю, смените курс или будете уничтожены». «Майор...» Вейс с трудом сдерживал нарастающее раздражение. «Вы создаете сложную межгалактическую ситуацию. Я лицо, облеченное широкими полномочиями и неприкосновенное. Кто у вас командует?» «Командует леди Мурана, главнокомандующая вооруженными силами обороны империи. Немедленно соедините меня с леди Мураной», — рявкнул Вейс. «Господин Вейс», — голос майора звучал холодно и непреклонно, — «вы должны покинуть систему. Повторяю в последний раз, покиньте систему или будете уничтожены». Вейс почувствовал, как пол уходит из-под ног. На планете царил хаос. Штифтон, провозгласивший себя императором, оказался лишь марионеткой в чужих руках. За его спиной скрывались могущественные силы, которые управляли планетой, как кукловод-куклой. Вейс понял, что оказался в ловушке, где каждый шаг может стать последним. Но опытный Вейс решил быть настойчивым. Справившись с растерянностью и накатившись злостью, Он три раза глубоко вздохнул и снова обратился к майору. «Майор, попробуйте еще раз связаться с леди Мураной и передайте ей, что я посол от АОМ». «Господин Вейс», — ответил майор, — «ваше время вышло». И тут же по кораблю разнесся сигнал тревоги. «Нас облучают военные сканеры», — воскликнул дежурный офицер. «Мы взяты на прицел орбитальной системы обороны». «Сменить курс на Винс-180!» — поспешно приказал капитан Уиндера. «Передайте космодрому, что мы покидаем пределы системы!» «Поздно, командир!» — обреченно доложил дежурный. «Ракеты запущены. Время подлета две минуты. Нужна эвакуация!» «Всем членам экипажа срочно покинуть корабль!» Громко прокричал командир корабля, подскочил к Вейсу и стал толкать его к стене. «Что вы делаете?» — воскликнул дезориентированный Вейс. Но капитан, не слушая, затолкал его внутрь узкого пространства, и Вейс стремительно полетел вниз. Миг, и он покинул корабль в спасательной капсуле. Он видел, как вслед за ним вылетел небольшой бот, а потом яркая вспышка ослепила его и отбросила прочь. Капсула кувыркалась, летела по орбите вокруг планеты, но Вейс был без сознания. Так продолжалось больше суток, а затем он почувствовал, как капсула начала упорядоченно двигаться в одну сторону и пришёл в себя. «Меня спасли», — облегчённо подумал Вейс, и вскоре он был на корабле. Через небольшое стекло капсулы он разглядел в тусклом свете потолочных фонарей внутренний ангар корабля. Затем крышка капсулы самостоятельно открылась и на Вейса глянул обросший щетиной мужчина в замызганном комбинезоне. «Фред, ты глянь, а тут старый хрен. Запроси Чифа, что делать с ним?» «Сейчас, прошу», — послышался ленивый голос. Вейс стал вылезать из капсулы. «Господа», — обратился он к двум звероватого вида членам экипажа неизвестного корабля. «Я высокопоставленный чиновник». Обросший тип сплюнул и произнес. «Так хоть сам император, старик. Стой, молчи». «Но...» Попробовал возмутиться Вейс и тут же получил сокрушительный удар в лицо. Он потерял сознание и рухнул на пол. «Кэп сказал тащить его к остальным. Но сначала надо вынуть нейросеть. Пойдет на продажу». «Понял» ответил обросший тип и громко крикнул «Железка, дуй сюда!» К ним подплыл небольшой грузовой дрон «Хватай этого старого придурка и тащи к тюремным боксам через медотсек, скажи доку, что с него надо снять нейросеть, все, пошел!» Распорядился тип, он хлопнул дрона по стальному боку и безразлично отошел от тела Вейса. Вейс пришёл в себя в камере, где сидело около двадцати человек разной наружности. Тут были и похожие на Вейса парни, и узкоглазые, и даже пятеро чернокожих. Он валялся на полу и смотрел снизу вверх. Вейс огляделся и сел. «Где я?» Хватаясь за опухшую скулу, спросил он и поморщился от боли. «Где и где?» Сильным странным акцентом произнёс ближайший к нему тип. Был он широкоплечь, высок и наголо брит. В майке и на открытом плече красовалась татуировка дракона, в пасти которого была обнажённая красавица. В тюряге, старик! Ты откуда?» «Оттуда!» — ответил Вейс и с трудом поднялся. Подошёл к решётке и громко крикнул. «Эй, тут есть кто-нибудь?» Из прохода, гремя ботинками, вышел охранник с дубинкой в руках. «И чего кричишь, дурень?» — с усмешкой спросил он, поигрывая своей дубиной. «Позовите старшего, у меня есть важная информация», — произнес Вейс. Охранник неожиданно быстро ударил его дубиной по пальцам. Вейс вскрикнул и убрал руки с решетки. «Вы что себе позволяете?» — возмущенно крикнул он, И дав петуха, перешел на фальцет. Он сам понял, что его крик был жалок и больше напоминал крик испуганного человека. Сиди тихо, меса, не то, отбью тебе почки или отрежу яйца. Они тебе в будущем не пригодятся. Тогда ты будешь посреди работяг с сладкоголосом и сладкозадом. Понял, придурок. Грозно прикрикнул охранник и, увидев испуганное лицо вейса, рассмеялся. Твато же. «Эй, вы!» — охранник обратился к остальным в камере. «Смотрите за порядком. Хотите остаться без жратвы и воды?» «Нет!» — ответило сразу несколько глоток. «Старик! Ушел от решетки!» — прорычал Громила с драконом на плече. Вейс понял, что его не услышат, и отошел от решетки. Его ум настроился на решение проблемы. Он заработал в режиме оценки обстановки. Вейс понял, что попал в сложную ситуацию, и крики, призывы к разуму ничего не дадут. Нужно осмотреться и дождаться лучшего момента. В нем проснулся старый Дон, который выживал на материнской планете. Только сейчас у него не было нейросети, и он чувствовал свою ущербность. Но остались навыки бойца и моторика тела, которые прививались годами. Он повернулся к остальным заключенным и стал их оценивать. Небольшая камера. Два ряда трехъярусных кроватей с матрасами напротив друг друга. Всего 18. В камере Вейс насчитал 21 заключенного, считая его самого. Двое лежали под кроватями на полу. Это те, кто слаб и не мог постоять за себя, понял Вейс. В камере установилась своя иерархия, и ему, чтобы выжить, нужно показать себя не слабаком. Он выбрал жертву — Верзилу с драконом на плече. Вейс оценил его силу, но также понял, что он, как боец, мало что из себя представляет. Надеется на грубую силу. Вейс подошел к нему и заявил. «Это мое место». «Что?» — неверя услышанному спросил Верзила. Твое место под кроватями, старик! Быстро нырнул туда и не высовывайся!» Вейс без замаха ударил его в горло, в кадык, и, верзило захрипев, упал головой в пол. Вейс быстро затолкал его под кровать и сел на его место, с вызовом оглядел остальных. Многие были шокированы его поступком и смотрели с удивлением в глазах. Двое типов с наглыми рожами двинулись в его сторону. У одного была серьга в ухе и курчавые волосы, у другого шрам на щеке. Он подождал, когда они остановились перед ним, и неожиданно пяткой ударил парня с серьгой в колено. Нога того подкосилась, и он со стоном рухнул на пол. Второго весь схватил за палец руки и вывернул его. Вскрикнув, тот отскочил и стал баюкать раненую руку. «Тебе конец, старик!» — прошипел он. Вейс заметил, что никто не кричал, говорили в полголоса. «Значит, приучили», — понял он. «Зря ты так сказал», — спокойно произнес Вейс. «Ты подписал себе смертный приговор». Его голос не повысился, звучал буднично, а парень испугался. Отошел с широко раскрытыми глазами и прошипел. Псякрев, матка Боска! На лице парня читался, охвативший его страх. Под кроватью возился и хрипел верзило. Тип с серьгой в ухе поднялся и, хромая, подошел к узкоглазому человеку напротив. Сдрясни! Приказал он, и узкоглазый тут же вскочил, схватил того, кто лежал на втором ярусе и скинул вниз. Сам полез на его место. Скоро поменявшись местами, без криков и ругания, узники успокоились, и еще один несчастный, кому не хватало места, полез под кровать. Вейс полулежал на койке, размышляя о своем положении. Корабль ССО был уничтожен, и никаких следов его пребывания в системе не осталось. Если он не вернется, комитет запросит информацию на космодроме материнской планеты, Но там ему скажут, что никто не видел ни его, ни его корабля. Его следы затеряются, а через пару лет его будут считать мёртвым. «Проклятие этой планете, где исчезают люди!» — мрачно думал он. «И будь проклят этот Эррат, трус и бездарь, который провозгласил себя императором и продолжил варварство! Как жаль, что сюда не придут силы ССО!» Материнская планета вступила в Коморский союз, который почти монополизировал добычу редкоземов, обладает мощной армией и влиянием в межрате. Если он не найдёт способ выкрутиться, спасать его никто не станет. Да и комитет был бы рад избавиться от него. Он поднимает слишком много шума, вытаскивает на обозрение грязь мира и мешает многим. «Надо ждать и думать», — решил Вейс. «А что, если это было спланировано, и его отправили сюда умирать?» Внезапно пришла ему в голову мысль. «Ведь он назвал себя, и его не пустили на планету». «Нет, это невозможно. Тогда бы сразу расстреляли его корабль, а не вели переговоры». «Скорее всего, те, кто управляет планетой, не хотели, чтобы он встретился с императором. Нужно было действовать иначе». Сначала лететь на Камор, получить разрешение, договориться, и только потом лететь на материнскую планету. Но кто же знал, насколько всё здесь запутано? Он разочарованно покачал головой. Из-под кровати начал вылезать Верзила. Он на четвереньках добрался до середины кубрика, и два его напарника быстро подошли к нему, подняли и уложили на кровать напротив Вейса. Верзила держался рукой за горло и лежал молча с закрытыми глазами. «Так ему и надо», — отстраненно подумал Вейс. Время тянулось медленно, как вязкий тягучий сироп. Было душно и жарко. Вейс почувствовал позыв сходить в туалет. Он встал и направился к двери у решетки. Интуитивно он понял, что это место справления естественных надобностей со встроенным утилизатором. Он приоткрыл дверь и под взглядом сокамерников заглянул туда. Так и есть туалетная комната с пневмочашами на полу и раковинами умывальников. Душевая установка. Чаши были загажены испражнениями. Никто не очищал их. Или не знали, как чистить, или не хотели. Запах из нужника проникал в камеру и смешивался с вонью потных, давно не мытых мужчин. Вейс брезгливо остановился на пороге. Хотел справить нужду, но неожиданно задумался. Он обострившимся звериным чутьем почувствовал нарастающую угрозу. Подошел осторожно к двери и встал так, чтобы остаться прикрытым ей. Он не спешил. Вскоре приоткрылась дверь, и в нее заглянула голова, осмотрелась и прошептала. «Никого! Как никого!» — послышалось за дверью. «Смотри лучше!» «Сам смотри!» Вейс подождал, и когда голова появилась из-за приоткрытой двери, ударил пальцами по глазам и прикрыл дверь. За дверью тихо заскулили. «О, он мне глаза выбил! О!» «Тише ты, урод! Смотреть надо было! Где он?» О, он за дверью прячется!» Вейс быстро сменил позицию и встал с другой стороны дверного проема. Дверь резко распахнулась, и в проеме показался Верзила. Вей снова нанес ему удар по гортане, ногой оттолкнул схватившегося за горло Верзилу и опять прикрыл дверь, теперь стал напротив нее. Он каким-то чутьем понял, что эти дикари, не обладающие большим интеллектом, попробуют пробиться напрямую. И точно, дверь распахнулась, в проеме появился тип с серьгой в ухе. При виде стоящего напротив Вейса замер. В руке он держал заточку из куска пластмассы. И в этот момент Вейс высоко поднял ногу и нанёс Типу удар в грудь. Тип отлетел к стене камеры и схватился руками за живот. Теперь, — понял Вейс, — ему никто не помешает. Он справил малую нужду в раковину и вышел. Схватил за шиворот стонущего Верзилу и затащил в туалетную комнату. Затем также поступил с остальными. «Вы помоете нужник. Если через час я приду, а дерьмо будет еще в чашах, я вами вымою их». Он вышел и закрыл дверь, сел на место и увидел заинтересованный, уважительный взгляд узкоглазого. Вейс поманил его пальцем, и тот быстро соскочил со второго яруса кроватей и подошел. «Садись», — распорядился Вейс. Тот сел и выжидательно посмотрел на Вейса. «Хочешь быть в моей команде?» — спросил Вейс, и узкоглазый, с сильным акцентом произнес, живо кивая головой. «Хочу, господина!» «Хорошо, я Дон. Зовите меня так. Я уже бывал на планете. Тут можно жить, если есть товарищи. Кто еще может вызывать доверие и хочет не умереть сразу, а пожить?» «Есть еще пятеро. Я позову их». «Нзови», — кивнул Вейс. На глазах всей камеры он собрал бригаду, распределил роли и каждому дал кличку. Узкоглазому он дал кличку «Нож» из-за узких разрезов глаз. Двум чернокожим парням — чёрный и белый, отчего вызвал улыбки остальных напарников. Последние два были с красноватым оттенком кожи и грубыми чертами лица. «Мы из Мексики», — — ответил один из них. «Братья, я Рил, он Рут». «Так и оставайтесь», — произнёс Вейс. «Старший над вами нож. Следите за порядком. Беспредельничать не надо. Чем больше бойцов будет в нашем отряде, тем сильнее мы будем. А значит, и жить будет легче. Приготовьтесь к тому, что вас будут испытывать на прочность». «Понял, господина», — закивал узкоглазый нож. «Могу я набрать ещё бойцов?» «Пусть они наберут себе». Вейс указал кивком на остальных пятерых. «А ты проверь, подходят они или нет». «Понял, господина», — отозвался Нож и обратился на неизвестном языке к остальным. «Нож», — остановил его Вейс. «Говорить только на общем языке». «Понял, господина», — широко скалясь ответил Нож. Он быстро и четко распределил обязанности. Своих узкоглазых он не брал, но их отобрали остальные пятеро. Оказалось, что кроме тех, кто лежал под кроватями, все изъявили желание войти в банду Вейса. Тех, кто не мог за себя постоять, не приняли. Нож так и сказал. «Господин Дон, банда набрана, кроме дерьма, что лежит под нарами». «Вот и хорошо. Приучайте всех к дисциплине. За неповиновение или отказ выполнить приказ — наказание, но не до смерти». Потом подумал и добавил. На первый раз. Назначьте дежурного, который будет следить за порядком и проверит, как убоги убрали нужник. «Всё сделаем!» — отозвался Нож и стал отдавать распоряжение. Как весь и думал, тройка его врагов ничего не предпринимала. Они готовились дать бой. И Вейс отправил к ним десяток ребят, самых крепких из его новой банды. Первым вошёл Нож — Он открыл дверь нараспашку и с криком «И-я!» бросился вперёд. Он в прыжке снёс верзилу, следом ворвались остальные и стали просто избивать испуганную тройку беспредельщиков. Они вымещали на них свой пережитый страх и ненависть. Затем их повозили по чашам и вымазали в испражнениях, после чего вышли. Последним вышел довольный нож. «Скоро уберут господина!» Обрадованно сообщил он. Прошло ещё два часа, и дверь в нужник нешироко отворилась. Вышел мокрый тип, его ухо кровоточило, и на нём не было больше серьги. Пригибаясь, весь в синяках, сообщил. «Мы убрали». «Проверь!» — приказал нож дежурному. Тот обошёл стороной мокрого типа, прошёл в туалетную комнату и вскоре доложил. «Убрано, и эти хоть и пованивают, но отмылись». «Лезьте под кровать», — приказал Вейс, и тройка бывших заправил камеры, без слов подчинилась. Через несколько часов к решётке подошёл охранник и, скалясь, стал кидать брикеты сухого пайка в камеру. Он ожидал, что заключённые бросятся за едой, как обычно, но голос Вейса остановил самых нетерпеливых. «Стоять!» — приказал Вейс. «Нож!» Пусть твои соберут брикеты и раздадут каждому по одному». Разочарованный охранник высыпал брикеты на пол и удалился. Еда досталась всем, включая тех, кто лежал под кроватями. Жизнь в камере вошла в новое русло. Никто не смел брать чужое, каждый убирал за собой, и дежурный следил за порядком. Брикеты давали раз в сутки, вечером. Утром по всемирному времени в коридоре начался топот. Вейс понял, что заключенных из соседних камер выводят. Значит, пока он спал, корабль приземлился или всех посадят в боты и высадят на планете. Для него осталось загадкой, кому они нужны и для чего. Распросы на Жан ни к чему не привели. Вейс только понял, что их привезли с далекой дикой планеты. Контрабандой. Заманили на высокооплачиваемую работу на рудниках, дали аванс — и усыпили. Проснулись они уже в камере на корабле, хотя и не поняли, что это корабль. Пробовали бунтовать, но охранники быстро их усмирили, применив обездвиживание и разряд тока. Даже вспоминать это ножу было больно. Главным в камере стал Гор, верзила с драконом на руке. Он силой заставил всех ему подчиняться. В подручных у него ходили серьга и шнырь. Они управляли жизнью в камере пока не появился Вейс. Скоро очередь дошла и до камеры, где сидел Вейс. Охранники с электрошокерами и станнерами стали кричать, чтобы они построились и выходили по одному. Вейс махнул головой, и бригадиры стали строить свои бригады. Построились быстро и без суеты, чем заслужили уважительные взгляды охраны. «По одному на выход!» — приказал старший охраны и стал считать. Первый, второй. Вейс выходил последним. Когда очередь дошла до него, старший назвал цифру 21. Сверился с записями и озадаченно произнёс: "Тут было 20, откуда взялся ещё один?" Вчера подобрали в спасательной капсуле. Чиф приказал его поместить в камеру на продажу. «Ах, вот оно что. Тогда шевели старыми маслами, не спи." Обрадованно прокричал старший охраны и скомандовал. "Ры, веди их к транспорту!» Транспорт стоял в огромном, тускло освещенном грузовом терминале, словно мрачный исполин, ждущий своей жертвы. Это был старый грузовой корабль, переоборудованный для перевозки людей. Но о комфорте этих людей никто не думал, Когда Вейс вместе с остальными пленниками оказался в трюме, он увидел, что они вынуждены стоять, уцепившись за поручни над головой. Среди них было около двух сотен дикарей с далекой планеты, о которой Вейс никогда не слышал. Контрабандисты, словно хищники, обнаружили этот мир и начали свою жестокую торговлю. «Это нарушение конвенции», — мелькнуло в голове Вейса. «Но как сообщить об этом?» Корабль вздрогнул, приподнялся над полом и, медленно покачиваясь, словно гигантский змей, направился в открытый космос. Полет до неизвестной планеты стал для всех узников долгим кошмаром. Сначала транспорт летел ровно, но затем резко пошел на снижение. Все повалились друг на друга, как карточные домики. На Вейса рухнуло несколько человек, дыхание перехватило и он почувствовал, как тьма поглощает его. Крики, мольбы о помощи раздавались со всех сторон, но корабль выправился и снова начал горизонтальный полет. И вновь последовал резкий спуск. Тела людей прижали Вейса к полу, он упал на тех, кто был позади, и острые колени и кулаки впивались в его спину. Так продолжалось несколько раз. Когда корабль наконец приземлился, Весь почувствовал огромное облегчение. После того, как двигатели заглохли, открылась большая створка. Она с грохотом упала вниз и подняла тучу пыли. Она же служила апарелью для спуска. Из рубки управления кораблем вышли охранники. Старший из охраны, что считал узников, прикрикнул. «Встали мясо!» И тут же скомандовал. «Все на выход!» Узники уныло потянулись на выход к свежему воздуху. Вейс вдохнул сладкий свежий ветер, огляделся, по памяти стал соображать, куда попал. Вспоминал местность, что видел на картах, и понял, что это рудники. Вывеска на холме, которую он запомнил, гласила «Рудник барона Геремара». Только вместо «барона» раньше в его бытность значилась «господина Геремара». По его прикидкам, миль 120 от космодрома. Добраться туда будет нелегко. Новоприбывших строили в колонну по шесть, и тех, кто не успевал слушать команды, били дубинками. Вейс заметил, что среди узников были и женщины. Их отвели в сторону, и среди них мелькнуло знакомое лицо. Вейс зажмурился, не веря тому, что увидел, потряс головой, и тут же получил удар дубинкой между лопаток. «Не спи! Остановись в свою шеренгу!» прорычал охранник, и Вейс поспешил встать в свой ряд. Он стал оглядываться и увидел, как женщин собрали, повели на холм. Среди них шла та, которой здесь было не место. «Это просто совпадение», — говорил себе Вейс. Но дальнейшее размышление прервало появление самого хозяина рудника. И его весь знал. Он выскочил из строя и закричал. «Господин Геремар, я Дон!» Удар по голове оборвал его крик, и он свалился в пыль. «Что за мясо ты привез?» Брезгливо спросил старший надсмотрщик. «Зачем нам этот старик?» Старший охранник рассмеялся. «Так заплати за него полцены, мы будем не в убытке». «Такого еще учить надо и лечить». Разглядывая лежащего без сознания старика, ответил надсмотрщик. «Вычти из его пайка или заставь сражаться на арене!» Старший охранник похлопал его по плечу. «Ладно, уговорил», — ответил тот. «Давай, прикажи рабам таскать ящики с рудой. Их много накопилось. И покажи спецификацию товара, что привезли моему хозяину».